Настал день, когда Витик, заглянув после урока в физический кабинет, увидел искровую машину на длинном учительском столе, готовую к завтрашним занятиям. Осуществлять эксперимент нужно было сегодня. Именно сегодня. Витик велел Фуне бежать за сумкой с оборудованием, а сам стал прогуливаться по темноватой лестничной площадке. Время от времени вспыхивали голоса. Кончались то ли собрания, то ли кружки... И тогда Витик отбегал от кабинета подальше. Наконец из кабинета вышел физик, уже в пальто и с дипломатом, запер дверь и, как обычно что-то напевая, пошел по коридору. Вот он зашел в учительскую, вот вышел из нее, пересек площадку и скрылся. Было слышно, как он спускается по лестнице. Наступила тишина. Витик сделал два круга по площадке, подошел к лестнице, поглядел вниз, Осторожно прошелся до учительской. Никого. Можно начинать. Где этот чертов Фуня? За смерть его посылать. Думаю, его заловили, что ли? Или к нему по дороге пристали гэшки? Если это так, Витик завтра же организует крестовый поход против них и наведет порядок среди шестых классов. Что это за разбой на дорогах? Витик уже волновался не на шутку, когда Фуня наконец явился и сообщил, что дома поел сам и захватил пару бутербродов Витику, чтобы голод не отвлекал от дела. От волнения Витику совершенно не хотелось есть. Какая еда, — возмутился он, — времени мало, и ты мог бы потерпеть обжора несчастный. Он поставил фуню в конце коридора, поближе к учительской, и приказал махать платком, если кто-нибудь появится на лестнице. Сам он отыскал в сумке стамеску и принялся за дело. Конечно, шпингалет уперся. В прошлый раз пошел сразу, а сейчас ни в какую. Витик пробовал и так, и эдак, но ничего не получалось. Стамеска срывалась. К тому же Фуни постоянно казалось, что кто-то идет. Он махал платком, и Витику приходилось бросать дело, хватать вещи и убегать за угол. В конце концов он разозлился, снял Фуню с его поста и велел навалиться всем телом на дверь. Еще одно усилие, и шпингалет со стуком скакнул вверх. И тут непонятно откуда раздался жалобный вскрик. «Не надо!» Витяк аж подскочил на месте и замер со стамеской в руках. «Бежать!» — мелькнула мысль. «Где Фуня?» Фуня сидел на корточках возле сумки, сжавшись комок и обхватив голову руками. Витик осторожно выдохнул и огляделся. «Никого и ничего. Тишина». «Кто кричал?» — шепотом спросил он. «Не знаю». Также шепотом ответил Фуня и поднял голову. «Откуда кричали?» — снова или слышно прошептал Витик. «Не разобрал?» — ответил Фуня. «Постой-ка. Ты ничего не слышишь?» Витик затаил дыхание. «Действительно, где-то совсем рядом слышали странные звуки» какое-то шуршание, вздохи. Звуки эти шли от противоположной стены. Там с незапамятных времен был прибит здоровенный лист фанеры, что-то закрывавший в ожидании ремонта. Витик настолько привык к нему за время своих наблюдений, что перестал замечать. Он оглянулся на Фуню, тот показывал пальцем на лист и кивал. Витик подкрался к листу и замер, прислушиваясь. Действительно странные звуки — шли из-за него. Он попытался заглянуть за лист. Ничего не видно. Прибит к стене, и все. Фуня шумно задышал за спиной. «Тихо!» — шепотом приказал ему Витик. И вдруг гулко стукнул по фанере ногой. За листом пискнуло. «Ты что?» — подскочил Фуня. «А ну-ка, вылезай!» — скомандовал Витик. Послышалась возня. Противоположный край листа — тот, что в углу — Стал отгибаться от стены. Из-за него медленно вылезла малька и встала, опустив голову и теребя поясок платья. Да чего же она была грязная? Платье в известке, белые колготки в пятнах, в волосах какие-то щепочки. Чего угодно мог ожидать Витик, но только не этого. Он тупо смотрел на мальку, и в голове у него вертелась только одна мысль. С той стороны лес не прибит... С той стороны лист не прибит. Потом появилась другая. Все сорвалось. Убить ее, что ли? Еще одна. А на шее ты мой кувшинчик. А Малька все теребила поясок и вдруг схлипнула. Витик понял, что за звуки доносились до них с Фуней. Эта Малька тихо ревела за листом. — Как ты туда попала? — спросил Витик, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Залезла. — тихо ответила Малька, на секунду подняла мокрые глаза на Витика и тут же опустила. — Как же ты там помещалась? Там яма в стене. — Ниша, что ли? — Ниша, — совсем тихо ответила Малька. Пальцы ее быстрее затеребили пояс. «Та — Так. Вдруг зловеще протянул за Витикиной спиной Фуня. — Шпионила, значит. — Зачем туда залезла? Отвечай. Вдруг закричал он так, что Витик вздрогнул. Малька еще быстрее завертела пальцами и затянула тоненько непрерывно. И на пыльный пол закапали слезы, оставляя темные пятна, как дождь на асфальте. Перестань реветь, приказал Фуня, но уже потише. Зачем туда залезла? Зачем кричала? Не надо. Я, я за него боялась, не знала, зачем он эту дверь. Витечек, ну пожалуйста, не надо оттуда ничего красть. Не слушай ты этого своего фуню, вдруг заголосила она. Тебя посадят в тюрьму, и ты больше не будешь с нами учиться. У, -у, -у, -у". Витик остолбенел и уставился на Мальку, не в силах произнести ни слова. "Дура", взревел Фуня у него за спиной, и Малька смолкла. "Как ты посмела за нами следить? Мы должны провести опасный физический эксперимент, нелегально. А необходимая установка есть только тут, в кабинете". Ты сорвала важнейшее открытие. Голос его поднялся чуть не визга и прервался. Витяк оглянулся и увидел, что по Фуниным щекам ползут две слезы. И ужас положения дошел до него. «Что ты наделала?» — сказал он скорбно. «Как ты могла такое о нас подумать?» «Я... я...» — забормотала Малька. «Ой, простите меня, мальчики». «Ой, делайте ваш эксперимент. Я честное честное слово никому не скажу». «А он очень опасный». «Очень», — буркнув Фуни, повернулся к Витику. «Эксперимент проводить будем. Ее возьмем с собой. А чтобы не разобралась в идее, завяжем глаза». «Нельзя ее брать с собой», — возразил Витик. «Что будем делать, когда оно образуется? Мы хоть знаем, с чем дело имеем, и защита у нас хоть какая оно есть». — А она? — Женщина, да еще с завязанными глазами. Сам говорил, что невозможно предсказать, как молния поведет себя, когда... — Тише! — страшным шепотом перебил Фуня. — Может быть, посадим ее в лаборантскую, а дверь закроем? — А если пожар, — предположил Витик, — ей же не убежать оттуда. — Ай! — звизгнула Малька, переводя широко распахнутые глаза с Витика на Фуню и обратно. — Я... Я вас не пущу! — «А пойдете? Позову дежурную». «Что?» — опять заревел Фуня и, набычившись, двинулся на Мальку. Она запищала и попятилась. Витик поймал друга за рукав. «Погоди», — сказал он, — «никому она ничего не скажет. Она останется здесь и будет охранять нас снаружи. На помощь позовет, если что. Скорую, там пожарников. А мы проведем эксперимент». «Нет». — дрожащим голосом заныла Малька. — Я тут одна не останусь, я с вами. Я без вас боюсь. — Тихо! — опять прикрикнул на нее Фуня. — Будет так, как он сказал. Иначе я должен буду остаться с тобой, а он один не справится и попадет под удар. Поняла? Все. Малька тихо подняла к подбородку сжатые кулачки и кивнула. К эксперименту было готово все. Трещалка проверена Кастрюлька с водой булькала кипятком, шапки надеты, отражающие краны на палках приготовлены, осталось только стеклянная труба. Вот Фуня достал ее из холодильника, уложил на стопку книг на пути искры, уравновесил, осторожно отвел руки и отошел. Холодный воздух чуть клубился вокруг нее. Витик взялся за ручку машины и вдруг, как наяву, увидел он медленный и страшно набухающий в трубе красный огонь сбегающими по нему голубоватыми точками разлетающиеся осколки трубы бесшумный неотвратимый полет огненного шара к ним с фуней и почувствовал слабость во всем теле он растерянно оглянулся на фуню тот был бледен до синевы глаз за отблескивающими стеклами очков не было видно может быть не стоит хотел сказать Витик, но в этот момент Фуня выбросил правую руку вперёд и крикнул «Крути!». Витик судорожно рванул ручку, стул дрогнул, труба качнулась и вдруг покатилась со стопки книг. Витик и Фуня как зачарованные смотрели на неё. «Ну вот и конец эксперименту», — подумал Витик с каким-то хитреньким облегчением, о котором потом всегда вспоминал со стыдом. Труба ударилась о стол, а край возвышения, на котором он стоял, упала на покрытый линолеумом пол, крутнулась несколько раз на месте и замерла. «Фух!» — выдохнул Фуня и стал медленно разоветь. «Цела!» — повезло. «А ты не дергай так!» — совсем сдурел, — закричал он на Витика. И тут Витик перестал бояться, совсем перестал, и страшно обрадовался, что труба цела, — и можно продолжить эксперимент. — Сам одурел, — ликующе закричал он. — Какой идиот кладет стеклянную трубу, ничем ее не закрепив. Подоткни под нее что-нибудь. — А ты куда смотрел? — огрызнулся Фуня. Но тон у него был виноватый. — Мальчики, что случилось? — донесся из-за двери дрожащий Малькин голос. — Я боюсь. — Сейчас, сейчас, скоро уже, — рассеянно отозвался Витик. Фуня в это время подкладывал под трубу с обеих сторон кусочки ластика. Вот он покачал трубу пальцем и отошел. — Крути, быстрее давай, труба согреется. Медленно и на этот раз осторожно Витик раскручивал ручку. Фуня стоял с растопыренными руками и не сводил глаз с трубы, готовый ловить ее, если она вздумает падать опять. Все быстрее быстрее вертелись колеса, и вдруг... Синяя длинная искра с жестким треском вылетела из одного шарика, обогнула трубу и ударила в другой. Сильно запахло свежестью. «Ай!» — раздалось за дверью. Но Витик с Фуни даже не оглянулись. «Обманула!» — укоризненно сказал Фуня. «Надо сделать изолирующий экран. Что за бумага там в углу?» В углу лежали старые объявления на ватмане. Витик сложил одно в четверо, проделал в нем дыру, и надел на трубу, как большой воротник. Снова завертелись колеса, снова рванулась теперь уже знакомая искра, но проскочила она на этот раз прямо через трубу, как будто и не было там непроходимого для нее холодного воздуха. «Почему?» — в отчаянии воскликнул Витик. «Согрелась?» — мрачно отозвался Фуня. «Надо ее опять в холодильник». «Я больше не могу», — донеслось из-за двери. — Может быть, пустим ее пока? — спросил Витик. — Трубу она не увидит и ни о чем не догадается. — Ладно, — разрешил Фуня. Витик открыл Мальке дверь. — Заходи. — Есть хочешь? Пока труба остывала, они сидели и жевали бутерброды, запивая их теплой водой из кастрюльки. Малька смотрела в пол, лицо у нее было измученное, и Витик подумал, что волноваться за кого-то тоже нелегкая работа. «Ну ничего, теперь уже все ясно, и следующая попытка обязательно будет удачной». «Все», — безжалостно сказал Фуня, — «выходи». Малька безропотно пошла к двери, волоча по полу ранец Витик проводил ее взглядом. Скоро стало ясно, что опыт не удался. Искра тело, куда хотела и когда хотела, независимо от того, была труба холодная или нет, Стояла или нет кастрюлька с горячей водой? Один раз эта кастрюлька грохнулась на пол, плеснув кипятком Фуни на ноги. В другой раз Витик покрутил ручку, схватился за шарик и почувствовал такой злой пронзительный укол, что взвизнул, как девчонка. Тут же визгом ответил из-за двери Малька. Нужно было кончать, но Фуня, чуть не плача, требовал попробовать еще, так, еще вот так, еще. Наконец Витик сказал «всё, хватит» и начал складывать вещи. Фуня, стоял рядом, орал, что нужно продолжать, что они упускают, может быть, последний шанс, что он президент и приказывает, а Витик предатель. Вдруг Малька чем-то стукнула в дверь и прошипела «тихо». Фуня замолк, и в тишине стало слышно, как кто-то неторопливо поднимается по лестнице. Витик быстро выключил свет и и затаился. — Ты что здесь делаешь? — услышали они удивленный женский голос. — Поздно уже, в школе никого нет. — Я ключ от дома потеряла и дожидаюсь тут, когда родители придут с работы, — быстро ответила Малька честным голосом. — Ты одна здесь? — Я вроде разговоры слышала. Дверь дернули. — Там никого нету? Никого — Никого-никого, — заверила Малька. — Это я сама с собой на разные голоса разговариваю от страха. Можно еще немножечко здесь побуду? Мои уже скоро придут домой. — Возле меня подождешь, — сказала женщина. — И тебе страху меньше, и мне спокойнее. Пойдем. — Дежурная, — шепнул Витик к Фуне. Дождавшись, пока шаги затихли, они быстро собрали вещи, запихали в сумку, осторожно вышли из кабинета и захлопнули за собой дверь. Из школы вылезли через окно туалета первого этажа. Только учителя не знали, что оно не запирается. У школьных ворот их ждала Малька. «Не получилось», — мрачно сказал ей Витик. «Настроение было хуже некуда». Малька, дрожащим от сочувствия голосом, стала говорить, что это ничего, что в следующий раз у них все обязательно получится, что они просто ужас какие смелые. Она за дверью чуть не умерла от страха, а они нисколечко не боялись, Прямо возле этой страшной машины, заглядывав в глаза и спрашивала. «Да, Витик». Витик, жалея ее, что-то отвечал. Фуня глухо молчал. Наконец, возле своего дома, Малька попрощалась с ними и убежала. «Что будем делать?» — спросил Витик. «Думать надо», — не сразу ответил Фуня. «Может, искра слишком маленькая, молнии из облаков, Он какие». Витик ничего не ответил. «Зайдешь?» — спросил Фуня возле своего дома скучным голосом. «Поздно уже, домой пора, как бы не влетела», — отказался Витик. Фуня не настаивал. В довершение ко всем неудачам, во дворе Витик встретил Эльку. Она стояла возле машины, разодетая, наверное, собиралась в гости. А может быть, и на Вовен концерт? Ее надутый папаша уже сидел за рулем, мать устраивалась на заднем сиденье. У Витика сильно стукнуло сердце. «Эй!» — окликнула его Элька. Витик остановился. «Почему не идешь, когда тебя зовут?» — поинтересовалась Элька. «Чего надо?» — хмуро спросил Витик. «У тебя усталый вид. Трудно было?» «Да, или у нас сегодня...» Витик аж задохнулся от неожиданного сочувствия. «Что, нелегко зарабатывать известность? А вдруг ты уже знаменитый, и тебя показывали по телевизору, а я проглядела?» перебила его Элька. «Ты обязательно скажи, когда покажут. Уж не забудь про меня. Ой, меня мама зовет». Элька противно хихикнула и плюхнулась на заднее сиденье рядом с матерью. Витик мучительно соображал, чтобы ей такое ответить, чтобы она перестала ехидно улыбаться и смотреть торжествующим взглядом. Но ничего, кроме дура, в голову не приходило, а говорить это при родителях не стоило. «Так не забудь, предупреди». — сказала Элька и захлопнула за собой дверцу. Машина тронулась. «Вову своего не просмотри!» — крикнул вслед машине Витик. Но, во-первых, это было неудачно, во-вторых, поздно, и он в еще более паршивом настроении пошел к подъезду. Дома ему сказали, что уже два раза звонил лёша и просил позвонить, как только Витик придет. «Какой еще лёша подумал Витик вяло. «Ни с кем разговаривать не хотелось. Да ведь это Фуня, он же на самом деле Алёша, вспомнил Витик и набрал Фунин номер. Тот взял трубку и сразу закричал. «Я все понял. У нас ничего и не могло получиться. Мы пускали искру через готовый непроходимый воздух, а надо ставить такой же воздух у нее на пути, когда она уже вылетела». Голос у Фуни был опять бодрый и уверенный. «Надо же, как просто», — подумал Витик. «Действительно, чувствует, что может, летит. Чувствует, что не может, не летит. А вот подловить ее, когда она уже вылетела, только как это сделать? И давай немедленно ко мне», — включился он в Фунин монолог. «Уже поздно, Фуня, и не пустят меня», — сказал Витик. «И есть я хочу, и уроки не сделаны». «Ты не любишь науку», — заявил Фуня. Тогда завтра обсудим. А сегодня думай. Пока. Настроение чуть-чуть улучшилось. Витик пошел мыть руки. А как искра чувствует, можно ей лететь или нет? Мелькнула мысль. Ладно, спрошу потом у Фуньки. Утром, войдя в класс, Витик сразу наткнулся на Фунин вопросительный взгляд и покачал головой. Фуня вздохнул и отвел глаза. Тоже ничего не придумал, понял Витик но как успеть подставить ей какое-нибудь препятствие? — уныло произнес Фуня, когда Витик сел на свое место рядом с ним. — Она знаешь как быстро летит? — Ужас, папа сказал. Метр она пробегает за одну тысячную секунды, а между шариками машины расстояние еще меньше раз пять. За две тысячных, значит. — За сколько? — приспросил Витик. «За две десятитысячных!» — повторил Фуня упавшим голосом. До него тоже дошло, что и за целую секунду мало что можно успеть сделать. А уж за две десятитысячных...» Англичанка вошла в класс, все встали. Фуня и Витик тоже поднялись, почти не замечая происходящее вокруг. «Тут что-то не так», — думал Витик. «Десятитысячная? Это и увидеть не успеешь». А мы искру видели, и слышали, как она жужжала. — Не может быть, зашипел Фуня. У Витика на духом. Мы искру видели, видели. Даже цвет ее разобрали. Когда синий, когда красный синим. Нет, я все понял. Проскакивает она, может быть, и быстро, но потом висит некоторое время, как мост, пока электроны не перебегут с одного шарика на другой или стучи на землю. Она долго висит, целую секунду, наверное. Здорово. Вот тогда и можно успеть сунуть что-нибудь у нее на пути. Замороженную трубу. Замороженную вату. В ней много холодного воздуха, и она мягкая. Привязать вату за веревочку, и когда искра ударит, дернуть, чтобы встала на пути. Или пружину с курком, как в пистолете. А если папиросную бумагу? Точно. А если будет плохо пропускать, намочим ее. Ура! воскликнул Фуня. А фонин, что за крик? Выгоню из класса, возмутилась англичанка. На следующем уроке родилось несколько новых вариантов эксперимента. И опять переписываясь и перерисовываясь с Фуней, Витик испытывал радость от безмолвного взаимопонимания, когда один взгляд нарисованный значок. Пожатие плечами говорят больше, чем сто слов с другим человеком. Вот Дуба, например, — думал Витик. Ему говоришь, толковываешь, он вроде и слушает, и соглашается, а потом как скажет что-нибудь, и сразу ясно, что услышал он совсем не то, что ты хотел ему сказать. Или Элька, — Витик непроизвольно вздохнул, — а вот Малька та понимает, если только не обижается своими дурацкими обидами. А может... Это она мне хочет что-то такое объяснить? А я не понимаю, оттого и обижается. Кстати, где она? Не заболела ли после вчерашнего? А, вон она, к Тоньке пересела, беседуют. И Ниночка-мыша аж спиной к чучундре повернулась. Из-за своей парты вылезла, их слушает. И на нас Фуни зыркает. А разговор-то серьёзный, не охают, не хихикают. Интересно, о чём? «Смотри», — обратился он к Фуне, — «совсем страх забыли. Сейчас Чучундра им даст». «Ага», — развеселился Фуня. «Кстати, почему она Чучундра?» «А у нее фамилия и имя подходящие. Чучурина Александра Андреевна». «Ну вот дождались». «Сельцова, Валеева, Старбеева. Дневники ко мне на стол. Быстро!» — скомандовала учительница. «Мыша, Малька и Тонька». С воплями за что? И похоронно укоризненными лицами, едва шевеля руками, стали доставать дневники. — Ничего, — прокомментировал Витик, — это она пугает, после уроков поназидает и отдаст. Интересно, о чем это они говорили, так увлекшись? — Погоди, — сказал Фуня, — а если попробовать так? Он начал рисовать, и Витик тут же забыл о Мальке, Мыши и Тоньке.